Второе. Тамара Ильинишна была выше среднего роста, под стать мужу, и сейчас в почтенном возрасте она не утратила ни осанки, ни стройности, ни той привлекательности, которая явно указывала на следы прежней красоты. Конечно, к этому прилагались немалые усилия, иногда даже чрезмерные. Но ведь Тамара Ильинична до недавнего времени была солисткой филармонии, с сольными концертами, правда, выступала редко, но в лучшие ее годы могла бы при большом желании устроиться работать и в Москве. Но для этого надо было расставаться с мужем, и хотя были у Тамары Ильиничной романы, все же пылкая, редкая по преданности любовь Сергея Ивановича оказалась сильней, победила изменная жены и ее вечное желание вырваться из этой глухомани в столицу. Всякий раз Узнав об измене жены, а таких очевидных случаев было три, Сергей Иванович буйствовал, крушил дома все, что попадало под руку, пил, страдал, пропуская занятия в музучилище, репетиции в оперном театре, где он подрабатывал, подменяя концертмейстера. Бурные события получились разными по продолжительности. Однажды довольно долго, несколько месяцев, Сергей Иванович решил, что его Тамара не вернется никогда, ведь ее увез в Москву один довольно известный певец, который был на гастролях во Фронзе. Но неожиданно Тамара вернулась. Что у них там произошло в Москве, Сергей не знал, да и не хотел знать. Только после ее бегства в столицу и возвращения обратно Сергей уже не испытывал к матери тех чувств, которые жили в его детской душе. И уже в юности. Когда в нем стали бурлить токи любовных желаний, он говорил себе, «Это от матери». А когда справлялся с зазывными взглядами соседки Виолетты или своим желанием завести интрижку с кем-нибудь из студенток или хористок оперы, он, подавляя похотливые настроения, говорил себе, «Веди себя как отец. Он верен маме всегда, и ты будь таким же». Поводы для интрижек возникали довольно часто. Особенно после его выступлений, которые начались довольно рано, в детском садике, в школе, где его выставляли как необыкновенно одаренного юного музыканта, потом на разнообразных конкурсах и концертах. Но он помнил наставление отца, который говорил ему, что женщина у мужчины должна быть одна и на всю жизнь. Сергей видел, что отец при всей своей импозантности – и прекрасному умению говорить, что особенно нравится женщинам, несмотря на влюбленность в него немалого числа прелестниц, всегда оставался верен своей избраннице, хотя она изрядно помучила его за годы супружества. Особенно запомнился Сергею случай, когда отец, выпив, разоткровенничался и рассказал, как они познакомились с Тамарой. Это было в Подмосковье. в Доме творчества композиторов, куда Сергея Ивановича пригласили прочесть лекции, как одного из одаренных и, со своим взглядом, музыковедов, Сергей Иванович вдохновенно выступил, сорвал аплодисмент. И вот тогда к нему подошла красавица Тамара и заговорила, глядя на него своими черными глазищами. Сергея Ивановича предупреждали, что Тамара замужем, что у нее муж, известный аккомпаниатор и даже композитор, Но ничего не остановил Алешина. Он бросился в любовь, как скручи бросаются в умут. И вот когда она уехала из Рузы, а это было зимой, снег валил, я, представляешь, Сережка, след от машины, которая ее увезла, целовал. Вот как я ее полюбил раз и на всю жизнь. Отец говорил с такой страстью, будто только что повалился и целовал след на снегу, и волоокие голубые глаза его горели. Все это вспомнилось Сергею, когда они шли за Тамарой Ильиничной по садовой дорожке к веранде. Сергей Иванович уже открыто выставил на стол бутылку со своей знаменитой наливкой, устало сел в плетеное кресло. — Я вам приготовила фаршированные перчики, — сказала Тамара Ильинишна, накрывая на стол. — Тебе, Сергей Иванович, с начинкой помягче, а тебе, Сережа, покруче. О себе? — Сергей Иванович смотрел, как жена раскладывает по тарелкам свое фирменное угощение, зная, что его любит сын. — И себе положу. — Ну, наливай, чего ж ты? — Обедали, говоря о том, о сём, преимущественно на гастрономические темы. И тут Сергей Иванович вспомнил про грибы, которые собирал у голубых тяньшанских елей, росших на дальних холмах неподалеку от скалистых гор, замыкавших ущелье. Грибы эти походили на белые, только здесь вырастали гораздо крупнее, чем в русских лесах. «До них мне теперь не дойти», — сказал Сергей Иванович. «А помнишь, Сережа, как с тобой к этим елям ходили, ты едва поспевал за мной?» «Да, ты известный ходок», — сказал Сергей, улыбаясь. «А сейчас там грибы есть?» «Сейчас им самое время», — мечтательно сказал Сергей Иванович. «А вот я сейчас за ними и пойду», — неожиданно решил Сергей. В самом деле прогуляюсь, на горы полюбуюсь. После обеда положено отдыхать, — строго сказала Тамара Ильинична. Вот по дороге отдохну. До заката как раз и вернусь. Быстро придется идти. Может, завтра с утра? Нет, мне сейчас хочется. Сергей Иванович, помню разговор в саду, понял, что Сергею нужно развеяться, отойти от тяжелых мыслей, и поэтому сказал, «Дай им, мамка, водички в дорогу и корзинку». Пусть и в самом деле прогуляется, не все же время ему с нами, стариками, сидеть. Сборы были недолгими, и вот уже Сергей шагал по тропе, которая поднималась на вершину холма. За плечами у него висел рюкзачок, в руке корзинка. Зайдя на холм, он остановился, посмотрел на широкую зеленую полосу садов, простиравшуюся, сколько видит глаз, по отлогому и склону вниз». до реки Алла-Арчи и вдоль нее, до скалистых гор, где река и брала свое начало, чистейшими ручьями стекая с гор. Сергею предстояло идти вдоль холмов, от одного к другому, за одним из них открывалась долина, посреди которой и росли те самые голубые ели, возле которых они собирались отцом грибы. Отдышавшись, Сергей пошел вперед, постепенно успокаиваясь. поглядывая на горы, темно-серые, со слепительно-белыми снеговыми вершинами, подпирающими небесный свод. Отец любил повторять, что любая вершина здесь выше Эльбруса. С присущей ему дотошностью исследователя он разобрался в названиях растений и трав, узнал, что значит местные названия рек, селений, гор. О чем бы ни спросил его Сергей, он тут же давал ответ — причем не кичился знанием, а лишь давал сыну понять, что надо знать все, что тебя окружает, раз ты живешь на этой земле среди этих гор и долин. Он объяснил Сергею, что «Алла-арча» значит «пестрая арча», по-нашему «можжевельник», который на склонах скалистых гор и у реки растет густо, а когда начинает жухнуть под солнцем и в самом деле становится пестрым. Слева и справа от тропы все чаще стали попадаться высокие эреамурусы с грознями светло-розовых и коричневатых соцветий. На пологих спусках синели цветки цикория, попадались широко разросшиеся стебли татарника, от цепких колючек которого приходилось уклоняться. Иногда встречались целые поляны татарника, и Сергей в который раз поражался, как среди колючек и уродливых стеблей... Могут распускаться такой красоты розовые, а порой и ярко-красные соцветия. Вот открылась перед взором Сергея Долина, на которой росли ели. Но он знал, что их близость обманчива, что путь предстоит еще далекий. Опять пришлось постоять, чтобы отдышаться после очередного подъема, и он подумал, что, пожалуй, лучше было бы повернуть обратно. Потому что солнце уже стояло ближе к снежным вершинам. да и сил после сытного обеда, а в частности после отцовской наливки, оставалось не так уж и много. Но возвращаться ни с чем не хотелось, и он стал спускаться в долину, притормаживая, когда ступни ног, обутых в крепкие кеды, скользили, и мелкая галька шурша скатывалась вниз. Долина простиралась довольно привольно, широко раскинувшись меж холмов, и шагать по тропе между трав и цветов еще не сожженных солнцем, было легко. Здесь и дышалось иначе, и не надо было напрягаться, то поднимаясь по склонам холмов, то стараясь не упасть при спуске с них. «Может, отец все преувеличил?» — подумал Сергей. «Может, все не так уж и страшно? Ведь пишут же, что рак излечим, такой, как у него тем более», — думал он. «Может, его надо увезти в Москву, показать опытным врачам?» Не таким, как этот кореец-китаец. Хотя кто его знает, кто из них опытней, кто лучше разбирается, как надо лечить, кто народными средствами лечит, кто научными. А одним и тем же кончается. Все-таки поговорю с ним. Хотя, может, и прав его доктор здесь так легко дышится, и горы. Что может быть величавее их? Море, океан. Нет. Простор воды все же не рождает в душе такое величие, как горы. Так, размышляя то о болезни отца, то о долине, по которой он шел, то о горах, которые стоят вечно, напоминая людям о краткости их существования, о тщетности их целей и желаний, он все ближе и ближе приближался к своей цели. И вот еле оказались рядом, и он радостно улыбнулся. Они стояли величаво под стать горам, стволы в два обхвата, ветви в несколько метров внизу. сужаясь к вершине с густыми длинными голубыми иголками. Под основанием стволов иголки густо устлали землю, порыжели, высохнув, а на ветвях они нежно и мягко голубели, создавая живительную прохладу. Сергей опустился на этот ковер, подложив под голову рюкзачок, из которого достал бутылку с водой. Шурша кто-то прошмыгнул у его ног. Он поднял голову, и увидел глаза бусинки, которые любопытно-выжидательно смотрели на него. «А я ничего не взял для тебя», — сказал он белке, — «извини, забыл, что вы здесь живете». У белки было небольшое тельце, зато огромный пушистый хвост. Сергей знал, что белок этих завезли из Сибири, что они трудно приживаются здесь. Об этом отец, смеясь, рассказывал, когда кирпичников, чтобы удивить всех садоводов и отличиться... высадил два дерева грецких орехов. Деревца быстро поднялись и окрепли, и через два года дали первые плоды. Каково же было удивление Кирпичникова, когда утром он обнаружил у подножия своих деревьев скорлупот орехов, еще зеленую и пупырчатую. По привычке, уставив руки в боки, в семейных трусах и белой полотняной кепочке, Он наблюдал сквозь тяжелые линзы своих очков на разорение, которое ему кто-то учинил. Позвав Сергея Ивановича, они стали обсуждать, кто же это мог сгрызть первые еще молодые орехи. Высказали разные предположения, и тут увидели, как, перепрыгивая с ветки на ветку, от них удирает сибирская белка-алеутка с огромным пушистым хвостом. «Это надо же! За столько километров учуять орехи!» — поразился Сергей Иванович. «Вот это интуиция!» «Да», — подтвердил Кирпичников, протирая линзы очков, «ни одного орешка не оставили. Вот сорванцы!» «Какие там молодцы!» — вмешалась в разговор Настасья Ивановна, не расслышав, что сказал муж. «Столько сил отдали твоим дурацким орехам! Сколько мест они в саду заняли, и под ними ничего не растет! Вот тебе и результат!» Настасья Ивановна настояла, чтобы ореховые деревья спилили. Все это вспомнил сейчас Сергей, наблюдая, как белка-алеутка уселась на высокой ветке, прикрывшись хвостом. Так они защищались от своих преследователей. Хвост у белки был не только пушистый, но и голубой, под стать иголком елей. «Кокетка!» — засмеялся Сергей. «Все же выжили вы, хотя орехов кирпича теперь нет, и кедровых орешков тоже». — Чем же вы питаетесь, а, красавица? — Ну, давай пошукаем грибы, разлеживаться особо некогда. Сергей встал, нашел ветвь, из которой быстро смастерил палку, чтобы разгребать слои высохших иголок. Скоро ему стали попадаться грибы. Он срезал их, радуясь как ребенок, каждому найденному грибу. Сначала они встречались редко, затем все чаще и чаще, особенно там, где была тень — Но в то же время заглядывало и солнышко. Сбором грибов он увлекся, и хотя его корзинка оказалась почти наполненной, он продолжал разгребать палые иголки. Но вот вышел на опушку этого елового бора, и тут заметил, что солнце уже совсем близко к вершинам гор. Вот тебе и елки-палки, драпать надо и как можно быстрее. Быстренько он собрался и двинулся по долине скорым шагом. До первого холма он добрался довольно легко, но когда стал подниматься по нему, пришлось убавить шаг. Сергей знал, что в горах темнеет быстро, и запоздало подумал, что надо было взять с собой фонарик. Как же он будет идти, когда станет темно? Не надо паниковать, не надо. Вот и скрылось солнце. Небо вдоль гор окрасилось багрово-красными тонами, переходящими в розовые, светло-синие и голубые. Такими закатами они любили любоваться с отцом, поднявшись на ближайший холм. Но теперь было не до любований, и Сергей спускался с холма быстро и чуть не упал, едва удержавшись на ногах. Сдирая с джинсов колючки татарника, он стал забираться на следующий холм, И когда поднялся на его вершину, его настигла мгла. «На холмы Грузии легла ночная мгла», — вспомнилось ему. «Если мгла, то значит еще видно, как шумит арагва предо мною». «Так, Александр Сергеевич, у вас была лошадь или му, А я на своих двоих. Поднимусь ли на этот холм? А там еще один или два?» Чем темнее становилось... тем больше беспокойство овладевало Сергеем. Стало совсем темно. Сергей ощупью поднимался по тропе. Как только ноги натыкались на высокие эремурусы или джинсы цеплялись за татарник, он тут же отступал назад и палкой, которую, по счастью, не выкинул, ощупывал тропу и шаг за шагом продвигался вперед. Так он поднялся на очередную вершину, и остановился. Что делать? Он помнил, что по склонам холмов есть углубления, похожие на пещерки. Можно поискать одну из них и устроиться на ночлег. Но он тут же представил, как переполошатся родители. Еще организуют поиск, поднимут соседей. Нет, надо идти. Но как? Словно слепцу, нащупывая дорогу при каждом шаге. И тут Сергей почувствовал страх. Ведь спускаться — это не то, что подниматься в гору. Может, все-таки нащупать какую-нибудь нору. Ночью в горах холодно, а он в одной джинсовой курточке. К утру, пожалуй, зуб на зуб не попадет. Надо идти. Потихоньку, но идти. Шаг, второй, третий. Так, сбился с тропы. Колючки, всюду колючки. Выбраться. Нет, остановиться, подумать. Так. Когда он шел к ельнику, колючки, поляной были справа, значит, надо идти влево. Господи, почему же они не кончаются? Он споткнулся о толстый стебель татарника и упал, покатившись вниз. Корзинку с грибами он не выпускал из рук, но сберечь их не удалось, рассыпались, пока он катился с холма. Сергей поднялся, пытаясь представить, где он находится, куда идти дальше. Палка обломалась, но все же он нащупал подъем холма, напряг зрение, вглядываясь в ночную тень. Тщетно. Тропы не найти. Надо подниматься вверх и вперед. Но как определить, поднимается ли он вверх, а не двигается ли вдоль склона? Господи, помоги и спаси. Он переложил палку в левую руку и осенил себя крестом. Господи, Я не за себя прошу, а за отца. Ему нельзя волноваться. Нельзя мне оставаться здесь до рассвета, никак нельзя. Господи, помоги мне, ведь ты помог и мне, и другу Коле. Я не забыл этого, не забыл. А что молюсь мало, так это от того, что не умею. Но если признаться честно, то не хочу. Потому что вера моя слабая. Но теперь я хочу верить в тебя, и не потому, что сейчас пропадаю, а может быть и поэтому. Он еще раз перекрестился и полез прямо через сухую траву, редкие кусточки и татарник, цепляясь пальцами за что придется. Пот щипал глаза, дыхание было прерывистым. Пальцы он ободрал, местами и ноги тоже, но страха уже не чувствовал, а только ждал, когда же заберется на вершину. Палка уперлась в землю ниже, чем в предыдущий раз. Неужели начался спуск? «Слава тебе, Боже, слава тебе!» — сказал он и снова перекрестился. Подул легкий ветерок, подсушивая его лицо, шею. И вдруг выглянула луна, разорвав черноту неба, и свет ее призрачно покрыл холмы. В серо-синем свете Сергей различил, что стоит на вершине холма. Неожиданно слезы выступили на глазах. он не сдерживал их, дав им омыть душу. Потом расстегнул куртку, вытащив из-под ремня футболку и вытер лицо. Успокоился, пошел по гребню холма, отыскивая тропу. Ветерок подул сильней, луна засветила ярче. Сергей понял, что надо спускаться вниз, пока луна не скрылась. Подумал, что у подножья холма опять ничего не будет видно и опять придется двигаться на ощупь. Но нет, Теперь склон был виден, и шаги его стали уверенней. Подняв голову и посмотрев на небо, он увидел, что показались и звезды. Ветер утих так же внезапно, как и появился. Сергей ощутил, как ранее незнакомое чувство вошло в его душу, как будто кто-то стал идти рядом. Он остановился, чтобы прислушаться к возникшему чувству. Тишина охватила его со всех сторон — Такая тишина, которую он никогда ранее не слышал. Гулкая тишина. Будто кто-то, кто находился рядом, сказал ему что-то необычайно важное. Сергей стоял и не мог сдвинуться с места. Потом опять посмотрел на небо. Звезды стали крупней. От них шел свет, такой же синий-голубой, как от луны. Он пошел вперед. Этот холм был пологий, и скоро он поднялся на его вершину. увиделись огоньки дачных домиков. Не торопясь, Сергей стал спускаться с холма. Здесь тропа переходила в дорогу. Она была пыльной, мягкой, и Сергей не слышал своих шагов. Чувство, которое возникло в его душе, не покидало его. Как будто кто-то, кто шел рядом, продолжал укреплять его. Перед тем, как идти к дачному домику, он опять остановился. словно кто-то подготавливал его к чему-то необычайно важному. Сергей прошел мимо персиковых и абрикосовых деревьев, росших у веранды, по ступенькам поднялся на нее, открыл дверь в комнату. Мать повернула к нему голову с заплаканным лицом. Она сидела у кровати, на которой лежал отец. Он был накрыт легким одеялом, поверх которого неподвижно лежали его руки с длинными белыми пальцами. Лицо необычайно спокойное, без единой морщины. Они разгладились. Белые волосы, как всегда, зачесаны назад. Сергей подошел к кровати, сел рядом с матерью. Вгляделся в лицо отца, как будто новое, спокойно мудрое, каким не бывало при жизни никогда. Как будто души отца коснулось чувства, Только что пережитое Сергеем, когда подул ветерок, и взошла луна, и появились на небе звезды. Как будто отец что-то увидел, как будто услышал гулкую тишину гор.